Глава 3. Лебедь-трубач и лысый орел. Была весна, хотя уже довольно поздняя. Весь снег с калмов стаял и поднял воды. Течение было быстрым, и наши путешественники спускались, не работая веслами, а только направляя свою пирогу. Норман, так звали их двоюродного брата-канадца, сидел на носу, челна, на самом ответственном месте. Люсьен занял место на корме и с карандашом и записной книжкой в руках делал заметки об окружающей природе. Берега Красной реки покрыты богатой растительностью. Она, конечно, имеет северный характер, но отнюдь еще не полярный. Люсьен увидел здесь и дикую яблоню, и малину, и землянику, и смородину. Внимание юного натуралиста привлек характерный для этой местности куст, известный в ботанике под именем Вибурнум оксицосус, а индейцами называемый анипиминан, от слова «нипан» лето и минан – ягода. Это разновидность калины, высотой в метр, с ягодами, как у клюквы, с листьями, напоминающими дубовые. Спелые ягоды его, похожи на вишни, или больше, пожалуй, на бруснику, отличаясь той же горьковатостью и часто заменяют бруснику в пирогах. Люсьен рассказал, что знал об этом растении своим спутником. Норман с удивлением выслушал научные сведения, сообщенные ему родственникам. Базиль тоже интересовался объяснениями брата, но Франсуа, мало склонный к наукам, был занят другими мыслями. Сидя в середине лодки с приготовленной двустволкой, он напряженно следил, не окажется ли на расстоянии выстрела одна из птиц, которые пролетали над рекой. Он уже подстрелил несколько диких гусей и уток, но ему хотелось убить хоть одного из тех прекрасных лебедей, которые часто показывались, но всегда держались вдалеке. «Оставь свои Вибурнум и Оксисос, брат!» — обратился Франсуа к Люсьену. — И расскажи нам лучше что-нибудь об этих лебедях. — Смотри, вот один из них. Чего бы я не дал, чтобы подстрелить его? И Франсуа указал на большую белую птицу, отплывающую от берега. Это был лебедь самой крупной породы — трубач. Заметив пирогу, он бросился на середину реки и, слегка подняв крылья, отдался быстрому течению. Он был ярдых в двухстах от пироги, и в надежде его настичь Франсуа попросил налечь на весла, а сам приготовился к выстрелу. В несколько минут пирога тоже вышла на середину реки, и началась гонка. Лебедь не улетал, сознавая, что полет потребует от него больших усилий, чем плавание. Он знал, лебеди очень хорошо умеют рассуждать, что его враги имеют два двигателя. Весла и течение, а он три весла, течение и паруса, которыми служили ему поднятые крылья, и его расчет был верен. Расстояние между ними и его преследователями все увеличивалось, и они уже готовы были отступить, когда заметили, что ниже река делает поворот, за которым лебедь уже не будет пользоваться силой ветра. Это снова обнадежило их и они опять налегли на весла. Действительно, лебедь за поворотом стал плыть медленнее и опустил крылья. Теперь он потерял преимущество на воде, и по его движениям юноши поняли, что он готов полететь. Они приготовили ружья, как вдруг с одного берега раздался дикий крик, и ему ответил такой же крик, похожий на смех сумасшедшего с другого берега. Все узнали крик, белоголового орла. Лебедь тоже его узнал, он сразу изменил намерение. Вместо того, чтобы подняться в воздух, он немедленно нырнул в воду. Опять повторился дикий хохот, и один за другим с обоих берегов взлетели два орла. На мгновенье лебедь вынырнул, и едва показалась его голова, как один из орлов опустился над ним. Но лебедь снова исчез под водой, и орел напрасно окунул свои лапы в воду. С криком разочарования поднялся он в воздух и стал кружить над рекой, выслеживая лебедя. Тот снова выдернул и снова исчез, раньше чем орел опустился на воду. Каждый раз лебедь появлялся на поверхности реки все ближе к береговым тростниковым зарослям, и, очевидно, под водою направляясь к ним, чтобы в них скрыться. Орлы кружили теперь над этими зарослями со злым криком. Даже своим острым глазом они не могли различить голову лебедя среди массы белых цветов в густом тростнике. Они, казалось, только теперь заметили пирогу и, поняв опасность, быстро полетели прочь, на некотором расстоянии, опустившись на берег. Моренго не был натаскан для охоты на водоплавающих, но немного приучен ко всему, и потому охотники спустили его с лодки среди тростников, чтобы спугнуть лебедя. Однако они спустили его слишком рано. Прежде чем пирога снова выбралась из тростников, послышался глухой шум, и белая птица поднялась ввысь раньше, чем охотники успели навести на нее ружья. Моренго, исполнив свою задачу, подплыл к лодке и был в нее поднят, а лебедь все поднимался вверх. Лебеди могут летать на очень большой высоте, но в противоположность диким гусям и уткам всегда над водой, а не над сушей. Очевидно, и этот лебедь хотел улететь подальше от места, где пережил такую большую опасность. Поднявшись на несколько сот ярдов, он полетел, уже в горизонтальном направлении, над руслом реки. Иногда доносились вниз трубные звуки его радостного крика. Он считал себя, очевидно, вне опасности, но несчастный ошибся. Он был услышан и замечен, оба орла, с которыми мы уже познакомились, поднимались спиралями и вышину и взмахи могучих крыльев приближали их к жертве. Заметив врагов, лебедь стал то вертикально подниматься, то опускаться, и его жалобный крик был слышен на реке. После нескольких маневров один из орлов, а именно орлица, бросился вперед, потом вниз и мигом вонзил свои когти в крыло лебедя. Оно тотчас повисло, и, лишенные возможности лететь, Лебедь стал медленно опускаться. Но орлы не хотели позволить ему упасть на воду. Как только орел, находившийся ниже, увидел, что лебедь ранен, он направился к нему, и когда раненая птица поравнялась с ним, схватил его в свои когти и бросил на берег. В следующее мгновение послышался треск ветвей в кустах, возвестив, что лебедь упал на землю. Орлы направили туда же свой полет, но охотники их предупредили. Они причалили к берегу, и Франсуа, сопровождаемый Базилем и Моренго, выскочив на берег, увидел распростертую среди зелени белую мертвую птицу. Орлы же, которых спугнул Моренго, исчезли раньше, чем юноши могли подойти к ним на расстоянии выстрела. Был как раз полдень и путешественники решили позавтракать лебедем. И во время приготовления этого лакомого кушанья Люсьен должен был кое-что рассказать своим спутникам об американских лебедях.